Rabbil العالمين wassalatu wassalamu ala ashaf al-anbiya i wal-mursarine Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in May daradji bratiya mi sigudnia Kumu shu'allaha Yivu dasbalini sabralis Leta vujtubi Wam Raskazat Ab начиная я думаю из э, самого из самой актуальной ссоры корана, потому что всегда мусульмане дажени сходят из знания корана знать для чего это слово аллаха что там приказывает и что запрещает э, от нас и что именно нам хочет потому что коран это слово аллаха это конституция аллаха это слово которое аллах послал именно для нас чтобы знать Аллаху приближиться и как остраховаться от его гнева и каким образом его служит. И Коран является именно чудеса Аллаха, который продолжается до, до День Страшного Суда. Если и просто так думать немножко в истории, увидите, что у каждого пророка Аллах давал чудеса, через эту чудесу это доказывает, Чудеса сама доказывает народам пророков, которые были неспосланы от Аллаха, своим народам доказано, что они на самом деле являются пророки, они не самозванцы. Народы всегда требует доказательства. Всегда народ требует доказательства. И Аллах давал, вооружал каждому пророку определенную шуду. Чудо определенное он вооружал, чтобы доказать народу. Аллах же хочет, чтобы все народы знали хозяина, знали Господа, служили ему. И он таким образом послал пророки, а пророки требуют чудо, чтобы доказать. И чудо каждого пророка соответствует своим временам. Hmm. там относится yeah. соответствуют. Если мы говорим Муса, о Мусе, Мусе появился среди, смотрите, во время фараона египетского, среди евреев, еврейской нации, и очень грамотные, очень развиты были люди и народы во время Мусе, чем Чем очень были сильно развиты? Именно, именно колдуством. Именно колдуством. Это у них занималось высший уровень, до такой уровень любой фараон, его советники, колдуны были. Его советы были колдуни, они сами определяли, что он видит их сон, и что должен кушать, когда должен ходить, когда должен приходить, как остерегаться от врага и так далее. И они обирались на это, и они очень сильно этому верили. И это, да, это даже до, до сих пор доказывает, это величайшая наука, это не просто так. Не каждому человеку удается, чтобы он учил это э, маги и, э, как называется, колдовство это есть определенные способы, как связаться с шайтаном, с джинном, как связаться с духом, как все эти черная наука, это называется черная наука. Кто не способен, он уходит вообще из дороги сразу. Или его умрет, или погибнет, его ударит. И я читал про это много, как те люди, которые стараются знать вот эту науку и не способны для этого, они джинни и шайтаны их уберут. Поэтому это была очень сильная развитая наука во время Моисея. Аллах что делал? Именно шудеса была против этой их науки. Если эта наука и ваши умы представляют хорошо эту науку, вот мы вам посылаем ту вещь, как доказывающую вам, что ваши достижения науки не может до такой уровень доедется. И вот таким образом Аллах именно вооружает своим пророком разным чудесам на протяжении истории. Это для чего? Для и Для народов. Чтобы различить настоящего пророка от самозванцев В истории очень много самозванцев были. Тоже себя называли пророки. Но Аллах их не поддержал, конечно. И люди знали, что они обманщики. А именно пророки Аллах вооружал все чудесами. Чудеса Муса, как я вам сказал, это было выше, чем э, науки кальдества. Чем? Когда Муса да благословит его Аллах и приветствуй, потому что ми, мусульмане, верим что все пророки Аллаха, все они раби Аллаха, все они выполняют мису, которую Аллах им воручал, и они все распространяли мису, которую Аллах просил. Они ничего не добавляли, ничего не уменьшали. Они сами достойны раби Аллаха и были. Поэтому Муса, это тоже наш пророк, потому что это мусульманин. Муса никогда своему народу не сказали идите поклоняйтесь кому так кроме аллаха он именно их изуваль поклоняйтесь именно аллаху потому что аллах единственный достойный для ваших поклонений почему потому что он ваш сотворите а кому мне дальше не поклоняться именно тому который нас сотворил кому я доль им благодарит так вообще общая фраза Es ljudi, kovo ya dolzhen blagodarit? Tamu chlovek, kotoryy mne deral dobro. Tot chelovek, kotoryy meni obredit, ya v zhizni emu budu blagodarit i spasibo ne skazat. A tot chelovek, kotoryy menya dlya menya deral khorosho, tapro pomog, chto tap dadil, zashishal menya, ya budu yevo blagodarit i kogda yevo imya вспоминается преди мной, я буду сказать, дай Бог ему здоровья, он такой-такой человек хороший, потому что это уже нормальный человек так поступает. Это нормальный человек, это уже из латуры должно быть. Потому что все, когда ты сделаешь добро кому-то нормальному человеку, этот человек не забывает. А те люди, которые враждуют и имеют вас окамерия те, которые забывают. А представьте, представьте такой пример. Если я... Или кто-то среди нас, не дай Аллах, потеряли зрение. Представь видать. Смотреть. Смотрите. Смотрите, какое великое благо он потерял. Но это не весь его состояние. Еще есть слух, еще есть э, способность встречи еще есть ум, представление, ног, опаяние. Ходит, ударит, подняться, сидит. Смотрите, сколько сотни благ. Представьте, если я или кто-то из нас я пока не зашел на чудеса Мусы, я прошу немножко со мной, только терпите внимательно представьте если кто-то из нас потеряли зрение этот человек, который потерял зрение, конечно, он видел красоту мира, просто ему жалко и даже он желает умереть таким образом он уже не может ходить он уже не может определить кто с ними Говори, разговаривай, он уже не может различить день от утра от вечера, он уже не может отыкрывать и книгу читать, он уже не может красоту смотреть, разные, очень сотни вещей, благ в этом мире, красоту, не может определить. Искали, искали врачи, профессора и так далее, ему сказали невозможно, не можем, это уже окончено, это уже наконец i uđe patrali zreni do desmerci na suđedin. V konce kancu on našel odnogo čeleveka, sposobnogo, medik, profesor, učený. Oni skazali jemu, ja vrnu tudi zreni. Ja mogu vrnu tudi zreni. No što ti mi daš? Čem ti buduš raspplatitsa? On govarit, ja gotov. Vše bogatstvo, ktoré u меня ja gotov он говорит ему мне не нужна твое богатство потому что как ты видишь у меня золото гора сербро гора я богат я даже, у меня нет места где положить вот это богатство что мне дает это богатство то есть деньги изздание будущем мне подарит то же, то же для меня не нужно все у меня есть он говорит я буду тебя служить ты только скажи что я могу чем я могу расплатиться я готов Он говорит ему, ничего от тебя. Только когда та произносится пред тобой моё имя, ты скажи, хвалай ему. Дай Бог ему здоровья. Этот человек мне спас от слепоты. И вернули мне зрение. Всё. Представьте, такой человек, больной человек, который потерял зрение, он готов на это. Я говорю, даже больше он готов. Знаете, что это врач ему говорит? Говорит, мой дорогой, ты веришь мне, если я тебе верну зрение, что я способен для этого? Он будет, конечно, сказать, я вот отпечатки миллион раз поставлю, что ты, ты способен. И я буду тебя расхвалить везде, что ты способен. И это умеешь. И это своё могущество. Я могу это признавать, потому что факт на глазах. On ga:Hšo jest išo a jem trebovani prežije čem ti ve vrnote zreni. Ja to, ne kušt luk i ni upatreljati pišu česnook. I spert noj. Ti lbiš luk, da ja ljuju salat bez luka o meja ni pado. No, ti ni budiš kušati. Saglaem, ja saj glasem. Česnook to žee sama Спиртной, несмотря на ну, то, трудно, но все равно, здрени важны я прощаю. Он говорит, и все, договорились. Еще один момент, один момент. Мясо, когда покушаешь, не кушай жареную, а кушай вареную. Будет согласиться? Смотрите, потому что он врач, он знает, что влияет на зрение. Он знает вот малейшие эти детали. Несмотря на эти детали для нас, оказывается, как будто он хочет осложнять для него. Потому что мы не врачи, мы не медики. А он профессор, медик, способен. Знаете, что это где-то влияет на что-то? Вот мы это говорим он ему сказал ты дольше меня восхвалит мне для кармана, а тебе ничего не нужно, Ты должен меня читать и верат из глубини, потому что ты видишь факт на глазах и что я способен и могуч на это. Второй: ты доль негд гдето что то кушат что то не кушат. Это второе называется шариат по нашему э, терминологию. По нашей терминологии называется законодательство. Каждый врач, каждый специалист в этом мире, у него есть свое законодательство. У тебя тоже есть в семье. Над ребенком и над женой. Над родственником. Ты где работаешь на работе, у тебя тоже есть законодательство над рабочим или нижестоящим. У каждого человека есть своя законодательство. Интересно, но ну, уже ли мы как человечество до такой уровня снизились и выразили, выразили неудобство и недовольство пред Аллахом и мы думаем можем лишить Бога всемогучего от законодательства. Если я имею законодательство соответствует своим положением и Ти, и Он, и Третий, и весь мир, а как Аллах должен им иметь законодательство или нет? Безусловно. а Адер, вы восхвалите и так далее, это называется вероубеждение. А тот вероубеждение в отношении этого врача, а мы говорим по нашей... Терминология вероубеждений в отношении самого Аллаха. У каждого человека есть своё веро, вероубеждение. И где та, и что та? О чём-то человек думает и верит в чём-то? Я не говорю на уровне религии. Я говорю на уровне всякого. Я на уровне всякого. Есть такое вероубеждение, которое ми из бедства даже не чувствуем, как ми в это верим. Что этот стакан наполняется и поместится водой, сколько его объем больше не возьмет. Откуда у нас это? не говорим это логика, это вероубеждение. Если весь мир соберется тебе доказывать, что этот стакан может поместить больше, чем свою объем, а, а, объем, объем, объем, объем, объем, объем, не поверишь. И скажешь ему факт на глазах, невозможно. Не так? Это верообеждение или нет? Есть. Yes. Ты videl меня один раз, два раза, три раза поздоровились, между нами стали хорошие отношения. Или с кем-то родственные отношения. Или с кем-то рабочие торговли отношения. У тебя появилось верообеждение в отношении к этому человеку. Да, он верный человек, не обманывает, он долг вернёт во время. Это верообеждение. Да, этот человек, мой родственник, он Або мне плохо вони думать, что я у него попрошу, он мне даст. Это vero obeshcheniya. Ja ya vero. Этот человек, я знаю, что он верый, а тот человек мне эти я уверен он не вернёт. А кто это? Или кто это от тех старшина двои фамилии тебе рассказали? Мухаммад ас-Сарожна от этого. Он и где-то когда-то обманули его отца. Вот granici naši ogorod, on bliže i k nam, boljše dla sebe vzal. Znači on vore. U tega udej veroobjene v odnošenju k temu človeku? Vesmijte tega ne dokazujete, što človek je sta normalnem, poka sam ne ne ubeđujete. Поэтому predstavte, človek je sta gotovim слушать, подчинять и хвалит этого врача только не потому, что он подарил ему из ничего зрения он просто вернул, а зрение есть и глаза есть все вены и так далее все это инструменты, все это как называется, этот орган есть он только вернул а представьте мы думаем, что зрение это только глаз а представьте, если солнца вообще не было или свет Аллах не давал ваши глаза ничего не, не даст а представьте если солнце есть и глаза есть просто Аллах им таким образом не защищал или сделали ваши глаза таким образом страшны, кто каждый кто увидит бадает невозможно поэтому Аллах говорит سبح اسم ربك الاعلى بس خفلاي ضيغو وسيبيشناو господа смотри всевишнего سبح اسم ربك الاعلى لك فين فيشвишни الذي خلق فسوى كтори ساتварил и ровна ساتварил سادنيس ثина никак не увидиш порожность. Смотрите, если Аллах не давал нам голову наверху, а давали где-то внизу. Представьте, что за человек будет. Это будет чудовище. Иногда Аллах специально дает разрешение рождаются такие детей уродик. Не сразу говорим урод. То есть страшно. То есть Уже неровный человек. Неровный сотворяемый виш. Боимся. И ищем весь мир, поднимаем весь мир, как их лечить. Или как его лечить. Или как и два человека разделить. Не так? Представьте Аллах, который мы просто родились и не чувствуем, потому что это уже обычно. Из детства мы видим Али, Умар, Усмар, Бавль, Третий, Десятый весь, все люди стоящие ровно, ходят нормально, мы не думаем если потерять зрение или слух, или способность встречи, или думать, или так далее, какое у нас будет это состояние но уже Бог, Господь который сотворил меня и вас, и все которые мы видим, и которые, которых мы не видим Не достойны для нашей хвали и достохвалений и благодар нас и спасибо ему и покллянеении и он и же бреднено, потому что не только подарил он иззренен нам, а он подарили для нас существоование мы могли бить нечего могли не быть, а он подарил нам бытя Бит. Смотрите, поэтому появился на этом свете один человек и вызовет Ибрахим Син Али. Он уже зашел в историю. Он уже существует. Уже человек, который имеет ум, представление, дух, красота, облак, форма, способность. Выражение, что он хочет, о чем он думает. Не только так умрет, его имя остается в списке у Аллаха. Продолжается этот человек еще в рай. Значит, вечный. Или тот человек в ад. Значит, вечный. Быть. Ну, уже ли великий Господь наш ему недостойно поклониться и восхвалять? Обязательно безословно вета нет у сбора абсолютно то же самое но еле господ который нас сотворил и для нас не послал закона даффа что делать и что не делать но еле нам не послал закона даффа и дорог которые показывает как и к нему приближаться абсолютно или для чего он нас сотворил? Вы смотрите, сегодня любой умный человек, если сотворяет какой-нибудь аппарат или вещь, но он не имеет представления цель этой вещи. Люди, что я ему что делаешь? Что за ерунду ты? А для чего? Они в первую очередь его спрашивают. А для чего? Если он заранее не имел представления, для чего эта вещь будет, тогда он потеряет и время и материал. И деньги, время. Тогда мы уверены, что Аллах величайший, мудрый. Он имел представление. Поэтому Аллах... Невозможно думать, что величайший Аллах, всемогучий Аллах сотворил все это без цели. Не для чего-то. Даже умный человек иногда... Kada došliša nekoliko let, uži na sebe smotri. Hršo, ja uži vzrošli, ja uži pomemaju, ja žena, u mnjegi. U mnjegi, u mnjegi dohodu, kusio, oddehaju. Hršo, a da če v tem mre? Če je izvršila izvršila, počemu je rodil, počemu šas je rodil u drugih, i dom delal, i skoliko bereživali, i skoliko radosti, i skoliko bateri, i skoliko slioz, с этим отношением, с тем порвать, с тем иметь. А для чего это? А это вся история для чего? Что та должен жить? Цель должна я для чего существую в этом мире? Только чтобы бережить, столько и потом умирать и все? Ну, Аллах величайший, мудрый Господь. Величайший, мудрейший наш Господь. Он не сотворил нас просто так. Как барани и нас оставили, идите и все, кушайте, отдыхайте, потом умрете, будете песок и все закончено. Нет, это не, не, не как вам сказать, не достойно для даже нормального зимнего человека. Как можно принимать такой в отношении или в адрес великого Всевышнего Аллаха? возможно поэтому Аллах и так и сказал. Ам хасибтум анна халакнакум Аббафа. У анна кум Илайна ла таржаву. Что? Вы думаете, что мы вас сотворили просто так за развлечение или за ерундой? Просто как игра? Аллах не играет. И думаете, что вы к нам не возвращаетесь? Смотрите. Значит, что Аллах нас припрести, что он нас не сотворил проспетакт. Для пустоты. Он говорит: "Если я хатир и нети гру, или пустоту я имею что-то другое". А Аллах сказал нам: "О, пустоellini, душ, поняти, отнашение, стука миджи, не камень, не страдаем, даже иногда одно слово на тебя влияет. И ты смог Ночами они не спат. От одного слова, но у это игра все. Это не игра дорогов. Это не игра. От и слова человек может переживать. А как, если его наказать чем-то? А что, Аллах нас сотворил, чтобы мы не страдали? Нет. Аллах величающий милосердный к своим рабам. Дадит своим содваряими кто они не были ход он мусульманин ход не мумани тожи аллах рад нашими всем справедливым и милосерд и хатия в эти жизни что присафк аллах просто так не наказывает неверующих наоборот он даёт иблаг он даёт и удери он даёт и дети без опасност Ми злубите друг друга, живуть, растут, процветаются. Это от вели сердца Аллаха. От милосердия Аллаха. И Аллах нам доки убра за вот كده. Он а халактуль джинна валь инсана лиябд. Я еминна. Сафрир, эдрите. Сафрир инс, то есть человек, и джинны для чего? только для поклонения. Смотрите, то есть от нас все, что требуется, только служить Богу. А что служить? не думайте служить Богу значит сидеть в мечеть не закрываться, не запрет на себя мечеть и день, и ночью, и не спать, поклоняться, то есть совершать поклон? Нет, Аллах имеет Нетауанинфу. Аллах иниту дубут и две выше. Вера убеждение в него. Верить в всё, что он сообщил, это верно. Не забывать и больнице, что он просил от тебя. А что он просил? Закадатус. Все закадатус, которые Аллах от нас просил требовал. Всё в для нас, для нашего интереса. Ничего против нашего интереса нету. Валлахи нету абсолютно. Может быть, Аллах даст нам возможность и время. Рассказываем о те моменты, которые иногда враги Ислама обвиняют, как будто Ислам черный, жесткая религия. И там есть такие -то моменты. Красивая, отличная религия, молодая. Там только, знаете, многоженство. Mm -hmm. Это что-то о ущемлении прав жени, женщин. Mm -hmm. Это будем рассказать, иншаллах и доказывать мне, что это я помню тогда, когда я учился пока у нас с профессором уголовное права было об этом и сбор, и давали мне возможность читать лекции, пока я был в третьем курсе и я приводил, الحамдуллах те юанцы, которые до сих пор вспомнил, инша Аллах, Аллах даст нам возможность, я расскажу он клянулся единственного Аллаха он сказал, если так, как ты говоришь это справедливо Это справедливо. Несмотря, он были и грузин, не верующий. Аллах давал ему ум, как законодатель, как человек закона. Он все, Я тоже объяснил от имени закона. От имени закона объяснил. Значит, идем дальше. Аллах, значит, сотворил нас джин и человека для поклонения к Аллаху. Именно для его поклонения. Представьте, я давал тогда в начале этого Ete lekcije, ktero človek, medik, ktero vrnil zremenje, poprosil od больnoga točo vzhvalit, jeho vzhvalit, kada proznesli jeho ima, vzhvalit jeho. I to pokljenim. I to pokljenim. Kada ima Allah vzpominajš, ti vzhvalaš Всевšnjava. A vzhvalen je ne tolko jezikom. Vzhvalen je ne tolko jezikom. Если к тебе подойдет какой-нибудь бедный человек, ты такой человек больной, который возвращался к тебе зрение благодаря тому, благодаря тому врачу, он подошел к тебе от имени того врача, он говорит, ради того врача, который он тебе отвернул зрение, дай мне милость, я автобус или хлеб хочу купить, ты что сделаешь? Нет. Ты говоришь. сразу вспомнишь, говоришь, да, он тогда, сказали мне, если произносится мое имя, ты восхваляй, вспомни, благодари. Вот и значит, это один час от благодарности меня к нему. Ах, да, правильно, это его имя, пожалуйста. Но сегодня то же самое. Когда нервничаем или злимся, или кто-то ругает ислама, это религия Аллаха, или ругает Аллаха, или не подчиняется Аллаху, Tada ti što buduš daći? Ti buduš prosto tako sreći? Ti svišali, kdo to rukajte dvojegu vrča, kdo je vrnul dve tudi zremeni. Rukajte. Nije, to samo zvaliče, to nehoroče, to tako, to tako, to tako, to tako, to tako. Ti što buduš morčati?